Глава пятнадцатая Передо мной стоял Майкл и с ужасом смотрел на меня. «Ника, это я, Майкл!» «Майкл? Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» «Ника, я пришел сюда, чтобы тебя спасти!» «Ты? Меня?» «Ну да, ты же в беде!» «Майкл, господи, я не знаю, откуда ты взялся, но ты не представляешь, как здорово, что ты пришел. Как же все-таки здорово!» Я кинула злосчастный осколок на пол и бросилась к Майклу на шею. Затем посмотрела на его пистолет и спросила растерянно. «Майкл, а где те двое? Отдыхают. Ты их убил?» Я же тебе сказал, что они отдыхают. Пошли быстрее, нам нельзя терять время. В любую минуту сюда может кто-нибудь приехать, и тогда мы уже точно не сможем отсюда выбраться. Кивнув в знак согласия, я бросилась к своей сумочке и побросала туда вываленные на журнальный столик косметику, мобильный телефон, блокнот, ключи и еще целую массу различных ненужных вещей. «Мика, нам пора!» Повесив сумочку на плечо, я взяла Майкла за руку и решительно направилась к выходу. Они забрали у меня сканер и магнитофон. «Думаю, они тебе больше не понадобятся. Или ты по-прежнему хочешь меня записывать?» «Нет, просто аппаратура дорогостоящая. Человеческая жизнь намного дороже». Как только мы вышли из комнаты, я вскрикнула и с ужасом посмотрела на лежащего в коридоре мужчину с внешностью боксера, во лбу которого красовалась жуткая рана. От увиденной картины меня замутило, а перед глазами все поплыло. «Ты его убил!» «Я же сказал, что он отдыхает!» «А я даже выстрелов не слышала!» Не знаю, как ты могла их не слышать. У меня глушителя нет. Наверное, я находилась в жутком состоянии. Я вообще ничего не видела, ничего не слышала и ничего не понимала. Господи, Майкл, мне даже страшно подумать о том, что было бы, если бы ты не пришел. Ты не думай. Все плохое уже позади. Как только мы вышли во двор... Я вцепилась в Майкла обеими руками, стараясь не смотреть на еще одного лежащего во дворе застреленного мужчину. «Этот тоже отдыхает?» «Отдыхает!» Из кармана брюк второго раздавались позывные мобильного телефона. И от этих громких звонков мне становилось все хуже и хуже. «Майкл, что-то мне нехорошо!» Что с тобой? Я боюсь упасть в обморок. Перед глазами все плывет. Тут недалеко моя машина. Мы покинули этот страшный дом. Майкл распахнул передо мной дверцу роскошной машины и бережно уложил на заднее сиденье. Ты как? Немного легче. Думаю, что тебе лучше полежать. Как только машина тронулась, Я достала из сумочки носовой платок и промокнула глаза. «Майкл, ты как принц из сказки. И откуда ты только взялся?» «Из Соединенных Штатов Америки», — весело ответил Майкл и увеличил скорость. «А ты говорила, что сказка закончилась. Она только начинается». «Как ты меня нашел?» «Как ты вообще узнал про этот дом и про то, что меня здесь держат?» «Я ничего не понимаю. Вообще ничего. Какая взаимосвязь? Ведь я даже тебе не звонила. Я звонила Черепу». «Тебе сказал про меня Сан Саныч? Но откуда он знает, где именно меня держат?» «Ничего не понимаю. Ничего». Я вообще не разговаривал с санычем а как же ты меня нашел? Я просто стоял возле твоего дома. Я словно что-то чувствовал мне не хотелось с тобой расставаться и где-то в подсознании я предчувствовал, что тебе угрожает опасность. Я сидел в машине слушал музыку и рассматривал окна. они почти все темные. Я ждал, Где же зажжется свет? Я представлял твою квартиру, просто фантазировал. Я хотел тебе позвонить, но боялся быть назойливым. Я очень этого боялся. А затем я увидел, как ты вышла вместе с двумя мужчинами и села в машину. С одним ты шла под руку, но, несмотря на это, я почувствовал, что-то не так. Ты не села на заднее сиденье. Ты встала на колени, и тебя стало не видно. Ты ехал за нами? Я ехал очень осторожно. Меня никто не заметил. Тебя действительно никто не заметил? Наверное, очень трудно остаться незамеченным на проселочной дороге. Как тебе это удалось? Профессионализм не пропьешь и в карты не проиграешь, — вновь рассмеялся Майкл. Знаешь, мне сейчас так хорошо и спокойно, что хочется смеяться и смеяться. Почему? Я смотрю, ты сейчас не на шутку весел. Потому что ты рядом. Мне всегда хорошо и спокойно, когда ты рядом. С тобой у меня появляется невероятная веселость. «У меня вырастают крылья. Ты не представляешь, что я чувствовал, когда ты была в этом доме. Я испытал настоящий шок. Я сидел на дереве и наблюдал за всем, что происходит во дворе дома. «Ты сидел на дереве? Представь себе! Я никогда в жизни не лазил по деревьям. Я даже не знал, как это делается». А тут во мне открылись такие способности. Я теперь круче любой заправской обезьяны. Последние слова вызвали у меня улыбку. Я себе все штаны разодрал. Не мог успокоиться Майкл. Ты что, не видела на них дырки? Я еще не успела заметить. Ладно, еще успеешь. Я надеюсь, ты их зашьешь. Не сомневайся, я поставлю самые красивые заплатки. И занозы будешь вытаскивать сама. Какие занозы? Те самые. Господи, у тебя еще и занозы? А ты как думала? Твое освобождение мне дорого обошлось. Я очень долго ждал, когда все уедут, и вычислил, что в доме осталось двое. А затем, черт знает, сколько времени ушло на то, чтобы выждать удобный момент и шлепнуть этих двоих. «Майкл, ты сумасшедший! Ради меня убил сразу двоих! Кроме тебя об этом никто не знает и, надеюсь, никогда не узнает. Майкл, я умею хранить тайны, не сомневайся!» «Даже страшно представить, что сейчас начнется!» «В смысле?» «Калач подумает, что его людей убили люди Черепа!» «Других мыслей у него просто не будет!» «И тут начнется...» «Что начнется-то?» «Настоящая криминальная война!» «Череп не сможет доказать, что убийство этих двоих не его рук дело!» Да и калач не будет его слушать. Он же не уличная шпана, какой его обозвали. Будет страшная заварушка. Выяснение отношений, разборки и... Упадет не одна глава. Можно сказать, мы столкнули двух летых врагов. Майкл немного помолчал и произнес уже более серьезно. «Ника, если я не ошибаюсь, то у тебя большие проблемы. Мне кажется, что тебе нежелательно возвращаться домой. Я могу отвезти тебя на дачу к своему другу. Он в длительной зарубежной командировке. Я взял ключи, ну как?» «Я согласна. Только мне нужно заскочить домой и взять свои вещи». Не могу же я в этом бальном платье ходить всю свою жизнь? Тогда по рукам. Майкл поднялся вместе со мной в квартиру, которую снимал для меня Руслана, и стал терпеливо дожидаться, пока я соберу вещи. «И долго ты здесь живешь?» Он с удовольствием осматривал мои скромные апартаменты. «Совсем нет». Пока я кидала в большую спортивную сумку то, что представляло для меня наибольшую ценность, Майкл взял небольшую фотографию, стоящую на журнальном столике, и принялся разглядывать Руслана. «Ника, а это ты с кем? Кто тебя обнимает?» «Это мой друг, бывший одноклассник. Он снял для меня эту квартиру». «А где он сейчас?» «Его убили». «О, Боже, наверное, сегодня были похороны, а может быть, завтра». «Такой молодой!» «Смерть редко смотрит на возраст». «А кто его убил?» «Я не знаю. По всей вероятности, череп». «Сан Саныч? Руслан был его правой рукой. «Надо же, какая интересная у тебя жизнь! Ника, а ты не задумывалась над тем, что тебе нужно сменить круг твоих знакомых?» «Задумывалась». «Очень хорошо, что ты прекрасно понимаешь, что так дальше продолжаться не может». «Майкл, я все понимаю». «Как ты говоришь, звали твоего друга?» «Руслан, вы жили в этой квартире вместе?» «Иногда он оставался у меня ночевать». «Череп тоже иногда оставался у тебя ночевать». Застегнув замок на сумке, я подняла голову и пристально посмотрела на Майкла. «Послушай, зачем тебе это нужно?» «Я просто спросил. Можешь не отвечать, если не хочешь». «Да почему же не ответить?» «Отвечу. Только я не пойму, зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Я спрашиваю из любопытства». «Майкл, я была близка с Русланом. После того, как он погиб, я спала с черепом. Что еще тебя интересует? Ты хочешь знать все в мельчайших подробностях?» «Ну зачем ты так?» «После моего ответа тебе уже не хочется прятать меня на даче своего друга?» «Мое предложение остается в силе!» Еще больше растерялся Майкл. «Спасибо и на этом!» Я подошла к холодильнику, достала из хлебницы конверт с долларами и сунула его в свою дамскую сумочку. Подхватив довольно большую и увесистую сумку с моими вещами, Майкл направился к выходу и заговорил скорее для себя, чем для меня. «Просто невероятно, что такая молодая красивая женщина попадает в подобные ситуации и так сильно рискует своей жизнью. Когда я приезжал в Россию в прошлый раз, много лет назад, Саныч тоже давал мне своего администратора». Это была очень интересная девушка по имени Оксана. Мы с ней прекрасно ладили. Когда я улетел в Штаты, я решил ей позвонить и поздравить с днем рождения. Но трубку взяла ее мама и сказала, что девушку нашли убитой в каком-то лесу. А ведь она была совсем молодая. Какая страшная история. И как она ужасно закончилась. «Зачем такие дурочки, как ты и тебе подобные, связываются с криминальными элементами, совершенно не думая о последствиях, живя сегодняшним днём и не думая о завтрашнем? Это же по меньшей мере глупо!» Взяв пакет, я пошла следом за Майклом. Он закончил свой монолог, резко остановился и посмотрел на меня. «Ты слышала, что я тебе сказал?» «Да. Ты поняла, что девушка Оксана была убита далеко не случайно?» «Конечно. Ты хоть осознаешь, что так жить, как живешь ты, просто нельзя. Нужно что-то менять, пока не поздно. Хотя, может быть, уже поздно. Ты сама своими руками укорачиваешь свою жизнь. «Майкл, если я такая ужасная, то зачем ты со мной возишься?» Зачем я тебе нужна? Зачем ты меня спас? Зачем ты читаешь мне нравоучения? Думаешь, я сама не знаю, в каком я дерьме. Я влипла в него по самые уши. И, признаться честно, даже не знаю, смогу я из него выбраться или нет. Череп не даст мне выйти из игры, как и этой Оксане. К нему можно устроиться на работу, но уволиться нельзя, понимаешь? А зачем ты с ним работаешь? Ты же прекрасно знаешь, что он за человек. Когда я вернусь в Штаты, я прекращу с ним все контакты. С такими людьми опасно заниматься бизнесом. Вот это правильно. Его, между прочим, очень сильно интересуют бумаги в твоем дипломате, с которым ты даже спишь. Он просил меня снять с них копии. Снять копии из бумаг невозможно. Я это поняла. Это радует. Если я давал тебе писать мои незначительные телефонные разговоры, то это совсем не означает, что я дал бы тебе снять копии с моих очень важных бумаг. И все же, Ника, ты играешь с огнем и ведешь очень страшные игры. Если я такая ужасная... то зачем ты со мной возишься? Потому что я в тебя влюблён. Что? Ника, я влюбился в тебя как мальчишка. Майкл, ты это серьёзно? Мне кажется, что в моём возрасте уже не шутят подобными вещами. Серьёзнее не бывает. «А ты думала, зачем бы тогда я несколько часов сидел на дереве, разодрал дорогие брюки и заработал столько за нос?» «И это все из-за меня?» «Конечно, из-за тебя. Я бы не из-за одной женщины не полез на дерево. Страшно подумать, что делает с мужчинами любовь». Уже в лифте Майкл сказал, словно взволнованный школьник. «Ника!» «Выходи за меня замуж!» «Что?» Не поверила я своим ушам. «Ника, ты согласна стать моей женой и уехать со мной в Соединенные Штаты Америки?» Я на секунду прикрыла глаза, решив, что это сон. «Майкл, мне это все снится?» «Нет, это реальность. Да открой же ты глаза, наконец!» Я открыла глаза и захлопала своими длинными ресницами. «Ника, а может быть, ты считаешь, что я для тебя слишком стар? Тебя это смущает? Скажи «да»!» «Майкл, мне кажется, что ты для меня слишком молод. Тогда у нас с тобой нет проблем. Я замужем. Это ерунда. В Штатах очень сильные адвокаты». Мы оформим развод. Пока ты будешь жить на даче моего друга, я постараюсь как можно быстрее оформить визу. И мы уедем отсюда вместе. Я прекращаю все деловые и неделовые отношения с черепом. Ты больше никогда его не увидишь и ничего о нем не услышишь. Ты будешь жить под своим настоящим именем. Мы восстановим твой настоящий паспорт. Ты только возьмешь мою фамилию и всё. Я хочу зарегистрироваться с тобой официально, чтобы после моей смерти тебе перешло все, чем я владею. О своих детях я уже позаботился. Теперь я должен позаботиться о тебе. Я чувствую, что ты постоянно чего-то боишься. Поверь, в этой стране тебе уже ничего не будет угрожать. Вообще ничего. Я посмотрела на Майкла глазами полными слез и рассмеялась.